Я оттапырились по сторонам головы. хобот вытянулся вперед, хум шумно вдохнул в себя свежую струю холодеющего воздуха. С запада тянул ветерок, вместе с ним доносился ни с чем не сравнимый запах, который наводил страх даже на сильнейшего из зверей. Это был едкий, горьковатый запах лесного дыма. К нему примешивался тот особенный дух двуногих существ, которого боятся и звери, и птицы.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 Эта тропа была и в самом деле более широкой, идти по ней было просторнее. Слонихи шагали осторожно и почти не переставая взвизгивали, подзывая детенышей, которые поребячили легкомысленно отбивались то влево, то вправо. Им нравилось забираться в кусты и ломать свежие ветки. Иногда они принимались гоняться друг за другом, обгонять передовых, ломясь через кусты. Шалонам нравилось также, разбежавшись, неожиданно ткнуть лбом